Доктор подбежал к нам и минуты две пытался отдышаться. Все время начинал одну и ту же фразу, но дыхания не хватало, чтобы ее закончить. «Ку!» — говорил он. «У-па!» Алиса попыталась помочь ему. «Курица?» — спросила она. нет кустики Я забыл про кустики сказать. Какие кустики?» Стоял у самых кустиков и забыл про них сказать.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 Она смотрела на наступление Кустиков зачарованно, как кролик-нудава. «Да беги же!» — крикнул я Алисе. «Мне их долго не сдержать!» Кустики упругими, сильными ветвями схватили за швабру и вырывали ее из моих рук. Я отступал. «Придержи их, пап!» — сказала Алиса и убежала. «Хорошо», — успел подумать я, — «что хотя Алиса в безопасности, мое положение продолжало оставаться опасным».